часть 16. Спустившись утром на завтрак, Елена заметила Кулика в спортивном костюме. Тот, как ни в чём не бывало, призывно помахал ей рукой. Пришлось сесть за стол начальника. Кулик был бодр и энергичен. Я только что с пробежки. Внес вверх по склону. Прекрасно. А как же рука? Кулик бросил взгляд по сторонам, наклонился через стол и прошептал: "Открою секрет, коллега. Бегают ногами. Елена Кисло улыбнулась и закашлялась в салфетку. Она чувствовала себя неважно, хотелось сжаться и закутать горло кашемировым палантином, оставленным в номере. Кулик наполнил опустевшую тарелку новой снедью и вернулся к столу и с недоумением посмотрел на то, что выбрала Елена. "В чём дело? Здесь отменные завтраки, а ты ничего не ешь. Утренние калории фигуру не портят". Елена едва притронулась к йогурту и маленькими глотками пила горячий чай, прогревая горло. «К тому же для мозга полезно сладкое!» — кнул свою линию кулик, придвигая к Елене блюдце с двумя булочками, облитыми шоколадной глазурью. От одного взгляда на жирный десерт Елене стало тошно. Она похватила себя за плечи, пытаясь сдержать дрожь. «Да я погляжу тебя знобит!» — забеспокоился кулик. Он протянул руку через стол, коснувшись пальцами ее лба. «Горячая!» «Так, решено! Тебе надо к врачу!» «Я куплю что-нибудь в аптеке!» — возразила Елена. Нет, нет, что-нибудь не пойдёт. Откуда ты знаешь, у тебя простуда или вирусная инфекция? Мне нужны здоровые сотрудники. Я отвезу тебя в центральную поликлинику к знакомому врачу. Откуда у вас здесь знакомый врач? Вынужденное знакомство. Кулик продемонстрировал артэс. Антон Холодов занимается с моей рукой и многим нашим помогает. Толковый специалист. Стоит ли из-за лёгкой простуды По инерции сопротивлялась Елена, хотя её приятно удивило проявление заботы со стороны важного начальника. Возражения не принимаются. Кулик вытер губы салфеткой и швырнул её на опустошённую тарелку. Через 10 минут встречаемся в холле и едем к врачу. В холле отеля Елену поджидала Варвара Тимофеева. Летенант напряглась, увидев рядом с петеленной предупредительного полковника, но быстро обрела прежнюю уверенность. На её лице даже прорезались черты безбашенного задора. Узнав о планах заехать в поликлинику, Варвара смело возразила московскому начальнику. "Я назначена вами в помощь следователю Петелиной и сама отвезу её к Холодову". Елену такой вариант устраивал больше. Она напомнила Кулику про травму. "Борис Евгеньевич, вам надо руку беречь. Мы сами справимся", с мягкой улыбкой добавила Варвара. "Угу", согласился Кулик. кольнул оперативницу строгим взглядом и заторопился. Вообще-то мне некогда. Обе женщины посмотрели вслед полковнику. Он ушёл, прижимая артеск к животу. Елене вспомнилось, что за завтраком Кулик достаточно ловко орудовал ножом и вилкой обеими руками. Поправляется. Как ты его осадила? Не удержалась она от похвалы, когда Кулик скрылся за дверью отеля. Варвара вдруг сжалась и распрямилась как пружина, бросившись к выходу. За ним Елена спешила следом, ничего не понимая. Кулик сел в поджидавшую его машину, однако взгляд Варвары был направлен совершенно в другую сторону. Девушка вытянулась в струнку, пытаясь укрыться за тонкой опорой козырька над входом в отель и дернула за руку петелину. «Не высовывайтесь!» «В чем дело?» Елена вертела головой из-за плеча оперативницы. «Он взял зонтик!» «Кто?» «Да вон же!» Елена увидела удаляющегося с зонтом мужчину. Он взял зонтик в корзине у входа, а дождя нет. Варвара судорожно пыталась объяснить: "Большой зонт примет оживареза, вы сами поручили". "Успокойся", Елена грубо одёрнула лейтенанта. "Это старый человек, ему зонт нужен как трость". Варвар выслушала следователя с недоумением, однако быстро её возбуждённый взгляд пришёл в норму. Она смущённо оправдывалась: "Проклятый чёрный зонт засел у меня в башке. Садись в машину, поговорим по пути в поликлинику". приказал следователь. Варвара села за руль. Привычное занятие успокоило её. Она передала слова Митрохина о результатах работы оперативников. Ребята землю роют, опросили всех, кого можно. В тот вечер шёл дождь, и человек с зонтом у торговых рядов обычное явление. Тем более мы не знаем, кто подсел в лимузин, мужчина или женщина, молодой или старый, короче, поражняк. Живорец умеет быть незаметным. седьмой эпизод и ни одного чёткого словесного портрета, потому что он самый обычный тот, на кого не подумаешь. Ты мыслишь как кулик, похвалила Елена. Сама с головой полковник мне докладывает, парировала Варвара. Косо взглянула на пассажирку и после паузы спросила: "А вам?" Елена почувствовала тонкую женскую издёвку в голосе Вари. На что она намекает? Вспомнился вчерашний вечер, открытое окно, освещённая комната, вино и фрукты, они стали И я с полковником мог заметить кто-то из оперативников, и поползли слухи. Коллегам только да и повод обсудить что-нибудь пикантное. Так и до Валеева волна докатится, как водится, в сильно преувеличенном виде. Она закашлялась, чтобы не отвечать, но Варвара сама сменила тему. Это я Борису Евгеньевичу, врача Холодова посоветовала. Твой знакомый? Да так помог когда-то, что-то серьёзное. Не хочу о своих болячках. матнула головой Варвара и надавила педаль газа. Старинный город замелькал за окнами в ускоренном темпе. Неожиданно ремень безопасности врезался в грудь Петелиной. Машина резко затормозила перед зеброй пешеходного перехода. Варвара высунулась из окна и прокричала: "Будешь переходить или нет?" Старушка на обочине, к которой она обращалась, погляво попятилась. "Ну и чёрт с тобой!" И Нива рванула с места, обдав старушку сизыми клубами выхлопных газов. Елена не знала, как реагировать, попробовала пошутить. Спасибо, что не пристрелила. Терпеть не могу дурацкие правила, они только жить мешают. Без тени улыбки огрознелась Варвара. Дальнейший путь в ведомственную поликлинику прошёл в молчании. Варвара с ходу приткнула "Ниву" на место для инвалидов и чуть ли не вбежала в здание. Елена едва поспевала за ней. Однако перед дверью в кабинет доктора Холодова Варвара остановила Елену, растопкнула ладонью, припечатала к стене и попросила подождать. Я предупрежу врача, что вы от полковника. Её глаза странно блуждали, когда она исчезла за дверью. Не успела Петелина подумать, не ошиблась ли она с выбором оперативника, как услышала за дверью збивчевую ругань. Шум быстро перешёл в перепалку, что-то грохнуло и покатилось по полу. Она же вооружена, испугалась Петелина. Она вспомнила про вчерашний выстрел якобы вверх и недавняя шутка на пешеходном перекрёстке уже не казалась ей дурацкой.